19. Домен Родо Валенштайн. Резиденция герцога. Кабинет. 10.15 по местному времени. Продолжается восстановительная работа поврежденных в ходе ожесточенных боев зданий и построек. Муниципальные и социальные службы уже приступили к работе, оказывая помощь пострадавшим. Сообщается о многочисленных погибших и раненых среди жителей города. Никогда еще за свою долгую историю Скайфолл не подвергался столь разрушительному нападению. На замаскированном под художественное панно огромном экране шли кадры уличных разрушений. Многие торговые центры, еще недавно радующие глаз роскошными витринами, теперь зияли разбитыми окнами. Из некоторых до сих пор поднимался дымок. Остатки последствий от зажигательной гранаты, случайно залетевшей в оконный проем. «Оккупационная администрация заявляет, что опасности для жизни нет и что все желающие могут в любой момент вернуться домой». «Каждому гарантируется жизнь и свобода. Однако, по сообщениям с СМЕС, далеко не все из уехавших собираются возвращаться, справедливо полагая, что неизвестно чего можно ожидать от новых властей и опасаясь за те самые жизни и свободы, неприкосновенность которых обещали германские оккупанты». Ведущий сделал скорбное лицо. «И все мы, конечно, разделяем эти сомнения». Смотрящий репортаж герцог хмыкнул на последнее замечание. «Сомнения? Какое емкое слово!» Многие жители Скайфола, особенно из богатых слоев, а в центре города других почти не водилось, депозит в четверть миллиона кредитов выступал крепким заслоном на разрешение проживания. Не понимали, чего ожидать от властей, захвативших столицу колоний. Тем самым нарушив устоявшиеся порядки. А если тефтоны нарушили их, кто знает, на что еще они могут оказаться способны. На массовые казни и конфискации. Пробормотал герцог и сделал глоток. Лед в стакане звякнул, в горло скользнула приятная крепость, оставляя после себя легкое послевкусие можжевельника. Неожиданный ход священной Германской империи застал всех врасплох. Никогда прежде ни одна держава не осмеливалась бросать столь демонстративный вызов основам, на которых существовали спорные территории. И подобная тактика вызывала опасения, что император Фридрих имеет в рукаве неизвестные козыри, раз пренебрежительно отнесся к старинным договоренностям. Это многим не понравилось. И германцы решили осадить, объявив награду за его дочь, небывалое оскорбление для императорской крови. Тем самым остальные глобальные игроки показывали, не только ты умеешь играть не по правилам. Разумеется, сделать публичное обращение было не идеей самого Воггера. Политик до мозга костей, он бы ни за что не пошел на столь рискованный шаг. А значит, на него давили имперские представители других держав, инспектора, постоянно присутствующие до недавнего времени в Скайфоле. И словно отвечая на мысли герцога, по телевизору показали сообщение губернатора Вогера, открыто обвинившего в нападение принцессу Генриетту, прибывшую в город с дружеским визитом накануне. «Я объявляю награду в один миллиард кредитов за голову указанную особы, а также по сто миллионов за головы всех остальных, и я обещаю, награда обязательно будет выплачена!» Ведущий, слушавший наместника колонии, не сдержался и незаметно сглотнул. По губам герцога скользнула улыбка. Величина награды многих заставила потерять голову, начав прикидывать, как бы добраться до носительницы императорской крови, рыжеволосой красотки. Вот только большинство не отдавало себе отчет, что получить награду будет непросто. Понадобится армия, чтобы исполнить контракт. Особ такого ранга и в обычное время охраняли так, что не подберешься. А после объявления награды охрана наверняка многократно усилилась. не стоило также забывать что сама принцесса не беспомощная девчонка в ее жилах течет императорская кровь а значит и сила старинных династий а это мощь ни одного звена штурмовых мехов перебив телохранителей состоящих из числа бойцов штандар гвардии и расправившись со свитой в которую входят сильнейшие одаренные представители старинных родов «Нападающие столкнутся с силой крови одного из старейших семейств, успевших за века забраться на вершину власти в одной из крупнейших империй, на практике доказавших, что не являются слабаками». «Сколько выживет после этого? И выживет ли вообще? К чему немыслимая награда, если потратить ее будет некому?» Благоразумные прикидывали варианты и отступались. «Глупцы» начинали готовить план. и сгорали еще на дальних подступах, где действовали спецслужбы. Большинство банально не понимало, что награда — лишь знак. Знак неудовольствия остальных держав, высказанное в завуалированной форме, чересчур обнаглевшим Тевтоном. Им показывали, что если последние не успокоятся, то другие игроки тоже начнут нарушать правила. «И тогда воцарится хаос», — задумчиво проронил герцог, делая новый глоток. Взгляд хозяина кабинета вновь нашел экран телевизора. Выпуск новостей продолжался. На этот раз показывали разрушенную высотную эстакаду, где исчез приличный кусок пролета. «Данные кадры показывают, насколько могут быть значительные разрушения, когда в бою сходятся сильные одаренные. Не секрет, что в момент нападения в Скайфоле находилось немало представителей аристократических семей, и многие из них защищались, когда германские солдаты пытались их задержать». Герцог Валенштайн усмехнулся. содержать Скорее убить, когда поняли, что ничего не выйдет». По крайней мере, в отношении его и его свиты тефтоны начали действовать очень грубо, пусть в ход мощное заклинание. К счастью, удалось вырваться из города, едва не ставшего ловушкой. «Уже известно, что в этом происшествии принимал участие Тимотей Мещерский». Нашей редакции удалось выяснить, что этот молодой человек недавно приехал с Скайфол, имеет официальный регистр наемника и происходит из старинной высокородной семьи с подданством руса Империума». Герцог прикипел к экрану взглядом. Шли кадры, как боевой ховербенд на полной скорости влетает в серую хмарь и бесследно исчезает. Вторая машина резко отворачивается в сторону и берет курс обратно в сторону города. Мгновенная гибель коллег оказала шокирующее воздействие на пилотов второго транспортника. Стоящие обрыва разрушенной эстакады, группа молодых людей спокойно разворачивается и отходит к машине. Также известно, что среди молодых людей на эстакаде находилась княжна Вилора, родная дочь герцога Валенштайна. Пока неизвестно, что связывает одну из представительниц местного клана с пришельцем из далекой северной державы, но уже понятно, что все это происходит не просто так. и будет иметь долгоиграющие последствия». Герцогу захотелось метнуть в экран стакан, чтобы сбить многозначительную хмылку с лица наглого ведущего. «Что себе эти черви позволяют? Как смеют упоминать имя его дочери?» «Мы запросили справку из нашего исторического отдела о Мещерских и пригласили экспертов в студию, чтобы обсудить появление на игровой доске колонии столь необычной фигуры». Сидящий в кресле ведущий повернулся к появившемуся в студии гостю. Сухонький старичок, одетый в тыдовый костюм-тройку, с маленькими очками на носу и аккуратной бородкой-клинышком, при взгляде на эксперта в голове само всплывало слово «Архивариус». так насколько известно у этого рода древняя история, не так ли?» — спросил ведущий. А, «Я бы сказал, очень древняя». Старичок поправил очки. «Род Мещерских насчитывает больше тысячи лет, что ставит их на одну доску со старейшими родами планеты». Безжалостные воины и могучие чародеи. Эта династия почти на всем пути своего становления без колебаний применяла силу, когда это требовалось. После того, как они утвердились на своей земле, известны несколько зарубежных походов, окончившихся для противников мещерских, э -э -э, весьма прискорбно. Подчастую вырезанные саксонии валахи до сих пор помнят, что с этой семьей русов лучше не связываться. Герцог вздохнул. Да уж, репутация урода новоявленного знакомца Велоры не самая однозначная, которую последний наследник уже с успехом подтверждал на практике, в отличие от своих выродившихся родственников. С другой стороны, именно такие жесткие и бескомпромиссные смогут возвыситься в колониях. В метрополиях давно все успокоилось, границы почти не менялись, эпоха передела сфер влияния закончилась. Меч уступил место слову, на передний план вышла дипломатия. Зато в спорных территориях сила до сих пор играет главную роль. «Прошу прощения, к нам поступили новые сведения». Ведущий резко перебил эксперта, углубившегося в исторические аналы рассказывая о первых патриарках Мещерских, только начавших пробивать себе путь наверх, твердой рукой ведя за собой многочисленное потомство зарождающегося клана. «Только что нам сообщили о попытке германских военных атаковать частное владение на территории крупнейшего острова в окрестностях Скайппола. Попытка провалилась, приведя к потерям среди германских солдат. Пошли кадры песчаного берега. На сложенных крест-накрест досках висели металлические обломки, на части угадывались цвета личного штандарта германского императора. Герцог не сразу понял, что видит перед собой, а когда до него дошло, рванулся вперед, с изумлением изучая перекрученные останки уничтоженных кибов. «Эта запись была сделана сегодня утром с проходящего мимо сухогруза». По заявлению судовладельца, кроме уничтоженных обломков, никаких других следов боев на побережье не было. Несмотря на то, что отдельные элементы в буквальном смысле представляли собой почерневшие и жутко обгорелые куски стали, при хорошем воображении угадывался даже тип уничтоженных кибов. Паладин — любимая модель гвардейцев германского императора. Слева и справа от шеренги сколоченных наспех крестов с обломками кибов упруго трепыхались на черно-желтых флагштоках родовые стандарты с изображением когтистой лапы неведомой твари, сжимающей шар желтого солнца. Жутковатый герб дома Мещерских. Руки герцога сомкнулись на подлокотниках кресла. Пальцы побелели, пока губы ожесточенно пересчитывали количество крестов, игравших роль своеобразных вешалок для разрушенных технолад. хотя сама позиция больше напоминала надгробие демонстративно выставленных на показ. «Десять, одиннадцать, двенадцать. Два звена!» Герцог опустошенно откинулся на спинку, пытаясь привести мысли в порядок. «Как такое возможно?» «Как?» Он не понимал, и это непонимание вызывало смятение. Герцог ошеломленно разглядывал останки буквально разорванных на куски кибов и не мог поверить глазам. В отличие от многих, лишь смутно представлявших боевые возможности боевых технокостюмов, патриарх клана Валенштайн не понаслышке знал, на что способны эти потрясающие механизмы, созданные на смеси последних достижений магии и самых передовых технологий. И это знание не давало ему покоя, потому что не позволяло понять, как совсем молодой мальчишка смог не только защититься от атаки таких технолад, но и одержал убедительную победу, уничтожив всех врагов. Но что еще гораздо хуже, были побеждены необычные вояки из среднего клана, а элита элит одного из сильнейших государств Ойкумены, что знающим людям говорило о многом. Даже при беглом взгляде видно, что выжить внутри кибов не представлялось возможным, а значит, все гвардейцы мертвы. Осуществить подобное на практике могли равные по силам сходные подразделения других держав, либо многократно превосходящие силы, которых у мальчишки, еще совсем недавно выпрашивавшего три потрепанных меха, просто быть не могло. Бесшумно отворилась дверь. Через порог кабинета переступила Вилора. «Твой подопечный совсем разошелся!» — придя в себя, хмуро произнес герцог. Последовал небрежный кивок на экран. «Полюбуйся, на что он сподобился!» Дочь равнодушно скользнула взглядом по идущей трансляции, где как раз камера навела крупный план на жутковатый символ слабой неведомой твари. Эксперт с видом знатока объяснял происхождение страшноватого герба. «А что ты хотел? Этого следовало ожидать». Она пожала плечами. «Кровь древних владыкастрала проснулась. Ты знаешь историю этого рода? Они никогда не боялись лить кровь. Наоборот, делали это с большим удовольствием». Герцог покосился на любимую, но иногда такую несносную дочку. «Вижу тебя происходящее совсем не удивляет», — проворчал он и получил в ответ чистый взгляд. «Я была на эстакаде, отец, когда Тимофей построил призрачный мост». Велора небрежно кивнула в сторону экрана. «Думаешь, дюжина уничтоженных германских гвардейцев меня чем-то шокирует? Твои друзья из метрополии еще слабо отделались». Лицо герцога потемнело. «Они мне больше не друзья». «Сама знаешь, каким способом они пытались склонить меня к Союзу». Последние слова были встречены княжной скептичной улыбкой. «Скорее, это походило на попытку убийства, когда они получили отказ». Она подметила. «И, кстати, не скажешь, почему ты все-таки отказал? Союз, бывший Фатерланд, многое подал нашему клану». Герцог поднялся с кресла, покрытая морщинками, но еще крепкая рука отодвинула стакан с выпивкой в сторону. «В перспективе может быть». Он прошелся по кабинету, лениво скользнув глазами по телевизору. «Но нам здесь жить, и в отличие от императора Фридриха, некуда отступать. Запасных площадок в виде метрополии у нас нет». «Мы могли бы вернуться», — заметила вилора «И кем там стать? Третьими или четвертыми во втором эшелоне?» Герцог скептически поджал бровь. «Там мы будем никем. Зависимы от воли императора. Здесь же мы играем лишь за себя». «А это свобода, и уж поверь мне, оно того стоит». Дочь ничего не ответила, обронив. «Тогда надо искать новых союзников». Говорить о том, что об этом она уже упоминала в прошлых разговорах, Вилора не стала. «И Тимофей подходит для этого лучше всего. Он показал свою силу, его происхождение не уступает нашему. Почему мы...» Герцог вздохнул. «Меня не волнует его происхождение. И если говорить на чистоту, твой подопечный нас в этом даже превосходит». последовал кивок на экран. «Если верить экспертам, его род насчитывает тысячу лет, что намного древнее нашей семьи. В негласной табеле о рангах среди других кланов мещерские в свое время стояли очень высоко». «И ты боишься этого?» — проницательно заметила девушка. «Что он снова может взлететь? Что Тимофей вернет былое величие роду?» Послышался еще один тяжелый вздох со стороны хозяина кабинета. Герцог подошел к окну. За стеклом, цветными переливами, раскинулся сад из экзотичных растений, которые встречались только в широтах южного полушария. «В этом и проблема, милая. Несмотря на похожесть, мы разные. Твой любимчик никогда не удовлетворится местом на второстепенных ролях. Его кровь бурлит, сила предков требует снова возвыситься. Сначала это будет возрождение рода, затем яростная попытка занять свое место среди сильнейших колдовских кланов планеты. а это война со всеми, кто попробует помешать. И таких, я уверяю тебя, обязательно найдется великое множество, ведь никому не нужны новые конкуренты». «Думаешь, он проиграет?» — тихо спросила дочь. Герцог тяжело взглянул на нее. «Думаю, он не отступит, и в этом опасность. Любой, кто пойдет за ним, либо сложит голову в битвах, либо обретет небывалое могущество. Но рисковать так мы не можем».